глава десятая. «Ладно, ребята, бросайте всё, чем вы занимались до этого», сказала Ким, заходя в комнату. Все были удивлены, а вот Пен был явно расстроен таким распоряжением. «Правда, босс? Но ведь твоё дело совсем не срочное, так?» — уточнила инспектор. Она была уверена, что родители двух мальчиков вполне могут подождать ещё несколько часов, прежде чем услышат о том, что полиция не смогла довести дело до суда. «У меня появился свидетель нападения на ребят, босс», — объяснил Пен. «Откуда он взялся?» — нахмурилась Ким. «Ведь она отсутствовала всего несколько часов». «Миссис Му Она живёт в доме девять по черч Черчкорт и находилась на улице, когда мимо неё прошли трое юнцов, которые с шумом, грохотом и хохотом обсуждали то, что они только что натворили». «А почему же она заговорила?» Инспектор с сомнением посмотрела на сержанта. «Она переезжает, сыта по горло. Собирается жить с сестрой в Англси, так что теперь ей нечего бояться». «Стейс, верни Пену Бетти». Было видно, что кем впечатлена. «Но, босс, он заслужил своё растение», — велела инспектор. Стэйси неохотно передвинула цветок через стол прямо в протянутые руки пена «А теперь кто пойдёт к доске?» Брайант вылез из-за стола. «Кто кроме Брайанта пойдёт к доске?» Он пишет, как курица лапой. Стэйси встала и взяла в руки маркер. Как и всегда, Ким понадобилось какое-то время, чтобы понять замысел босса. Замолчать он заставил ее не без причины, ведь это он должен был решить, оставлять ли ее на расследовании или нет. Поэтому вопрос о связи преступления с ее прошлым был сейчас не важен. Важно было, что думает по этому поводу сам Вуди. А он предпочел посчитать фрагмент упаковки крекеров в организме убитого простой случайностью. «Прежде чем мы начнем». Вуди настояла на том, чтобы в этом расследовании нам помогали, пока не зная, кто и на каких условиях. С этим она даже не стала спорить. Но ещё хуже то, что всем нам категорически запрещается общение с прессой по любому поводу и на любых условиях. Этим займутся люди, которые сидят повыше нас. Это условие она тоже не стала оспаривать. «Думаю, это вас сильно расстроило, командир», — заметил Брайант. «Я просто в шоке», — ответила Ким. Стейси в ожидании стояла перед доской. «Итак, пишем. Неизвестная юноша на одной доске и неизвестная девушка на другой». Инспектора ломала от того, что она не знает имен жертв, но она надеялась, что в ближайшем будущем это изменится. «Под неизвестным юношей добавь. Татуировка в кельтском духе. Бездомный и упаковка от печенья». «Что?» — обернулась к ней Стэйси. «У него в горле», — пояснила Ким, стараясь, чтобы ее голос звучал ровно. Она решила, что упаковка от печенья поможет ей сохранить объективность и несколько дистанцироваться от сути дела. «Боже, да что же это всё может значить?» — задал вопрос Пен. Ким пожала плечами. «Члены её команды должны знать как можно меньше. Есть надежда, что они смогут найти этого ублюдка ещё до того, как ей придётся всё им рассказать». «Ладно, Пен, ты займёшься камерами, а ты, Стейс, идентификацией жертв и анонимным звонком в полицию». «А мы, командир?» «Мы-то чем будем заниматься?» — не выдержал Брайант. «А мы, Брайант?» Ким глубоко вдохнула. «Мы с тобой отправимся на место преступления».